Текст 8. И видел я Отца Небесного, и видел, что нахожусь в Храме Небесном, возле Отца, и говорил с ним, и сказал, он: я покажу в душе знания и структуру мира, которая является миром. Мы ранее определили сферу, в которой есть посты. Рассмотрим один из постов, как микроуровень, так и макроуровень, где необходимо всегда совершать действия. Находясь в сфере жизни, идея проживая жизнь, человек постоянно сталкивается с разнообразной информацией. Она или плотная, или очень плотная, или состоит из, назовем их, экранов, которые проявляют суть информации. Человек, подходя к такому пласту информации, начинает рассматривать его, имея возможность выбора, принять ту или иную сторону, произвести определенное им самим действие, получить или стараться получить знания, Или поступить, как ты еще. В этом месте, которое я показываю, сказал отец, человек создает и выстраивает отношения, информацию, полученные знания на уровне своей души. Здесь нужно понять, что делая определенный выбор, человек развивается и идет дальше. Здесь нужно понять, что многие люди, большое количество людей, соприкасаются и могут соприкасаться в какой-либо определенной точке, развивая определенные направления в своей жизни и в мире. Таким же образом... Создается и информация, и создает ее человек. Информация может быть разнообразной. И я направление, о котором сейчас сказал, разделю. И тебе, как и каждому, необходимо понять, как я думаю, как я мыслю и какое направление я указываю. При развитии структуры и технологии спасения всегда создается, возникает и идет цветовая нормированная информация. Это знание которое используется во благо людей. Если есть какая-либо иная информация, сказал отец, то всегда необходимо рассматривать ее как определенную информацию, не как знание, а именно как определенную информацию, где человек может остановиться. Событийный уровень в точке возникновения события может уплотниться, тем самым изменяя ход событий, назначенных самим человеком. Относительно клеточного уровня, то есть физического тела, а в межклеточном пространстве определенных событиях возникают структуры уплотнения, которые вносят определенные искажения в структуру клеток. Так как клеточный уровень – это световая и материальная структура. Вот эти два направления, о которых я только что сказал, всегда доступны структурам и технологиям спасения для изменения их до нормы, а именно освобождения и помощи конкретному человеку, когда он уйдет и получает точные знания где событийный уровень сформирован до нормы. А клеточный уровень и есть норма. И тогда перед человеком, и он это видит, ставится макрозадача по спасению всех и исключению негативных структур. Многие люди в своей жизни никогда не концентрируются или не разбирают, или не преобразуют негативные структуры. Они просто живут, спасают и созидают. Таковы их действия по отношению к другим людям, по отношению к миру. Именно поэтому они постоянно находятся в мире. После понимания моих слов я продолжу, сказал Отец. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.